Одна створка была открыта, и еще можно было прошмыгнуть. «Куда идешь-то?» — крикнула Любочке задорная баба в оранжевой безрукавке, словом в руках стоявшая за воротами. «Не знаешь. Опоздавшим вход через проходную. Директор велял. Я быстренько пробормотала Любочка и попыталась пройти мимо. Не пущу тебя».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 Несколько упаковок рафинада и три сделанных из черепов чаши с прилипшими к желтоватым стенкам чеинками. Любочка подошла к играющим и бодрым голосом сказала. «А я к вам. Здрасте, товарищ Калимасов». <сcoff> «Привет», <сcoff — рассеянно отозвался морщинистый дядька, сидевший с края. «Как жизнь молодая». «Ничего, спасибо», — сказала Любочка. «Я к вам по делу. Пора с предложения».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 «А какой ожидается экономический эффект?» «Не знаю, не думал еще. «Это надо обязательно. Или расчёт экономического эффекта, или акт о его отсутствии». «Ещё нужен акт об использовании...» «Ну вот и составляй», — ответил Калимасов. «Ты ж по этим делам главное. Он повернулся и пошёл к корешам, один из которых уже начинал смешивать кости домино. «А кто вам заявку писал?»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 Кореев выпрямился и почесал ухо. «Слышь, — сказал он, — я тебе завтра одну рацуху напишу. Видишь, зубила. вот я к нему приварю поперечину, чтобы держаться, а ты оформишь. Экономический эффект считать так же, только вычитать стоимость сварочных работ». «А как ее узнать?» — спросила Любочка. «Как, как?» «Справоченьки посмотри».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 На мешках были оттиснуты какие-то цифры, черные зонтики и надписи. Крючьями не пользоваться. Любочка стала читать дальше. В конце прошлого века сюда переселилась русская секта Духоборов, основавшая несколько деревень невдалеке от города. В их быту тщательно сохраняются все черты русской деревни XIX века.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 Любочка поставила на свой поднос помидорный салат, рагу из свинины и бокал легкого итальянского вина. Подумав, она поставила рагу на место, взяла вместо него скумбрию и с капустой, расплатилась и двинулась к угловому столику, откуда ей делали приглашающие жесты девочки из бухгалтерии. «Чего, памятку читала?» — спросила Настя Быкова. Девушка с толстым слоем пудры на некрасивом лице. «Да...»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 А, это у нее хахаль электромонтажником работает, вздохнув, пояснила Настя. Ну ладно, чего болтать? Да выйти есть, что ли. Любочка доела быстрее всех. Поставила под нос тарелками на черную ленту транспортера, кивнула подругам и пошла в техотдел. Дура я!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 глядящими из-под строительных касок на корчащегося перед ними поганенького человека, торчащий из кармана бутылкой. «Ты чем сейчас занимаешься?» «Я в цеху была. Два предложения буду оформлять. Только насчет экономического...» «Ну все, бросай!» — заговорщически прошептал Шушпанов. «Иду и в библиотеку. Надо срочно стенгазету делать. Там уже двое сидят. Поможешь?» «Лады?»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 но у мира свои законы и вот мы поднялись выше в редкий воздух предгорий как тихо стало вокруг как скорбно и сосредоточенно смотрит на землю небо недаром внизу в долине о жителях вершин говорят что они едят железный хлеб Да здешние горы суровые но интересно вот что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 Спасибо, что в зале уже не стесняясь кричали во всем горло. Вдруг у Любочки возникла спасительная мысль. Что-то вот сказала ей, что если она сможет встать и выбежать в коридор, все пройдет. Наверное, похожие мысли пришли в голову и остальным.